Глава восьмая. Предание Академии Героев. Через какое-то время мы наконец добрались до нужного нам места. Аркланиска представляла себя прекрасный и величественный замок, обладающий превосходной магической силой. Должно быть, внутри него находятся старые магические артефакты и круги. Исходящая с наружной части замка силы не уступает таковой две тысячи лет назад. Кстати говоря, прийти то мы пришли, но ты ведь не собираешься проникнуть туда без разрешения. «В смысле, ты не можешь просто взять и войти туда?» «Что ж, уж не знаю, хорошо это или плохо, но не существует таких мест, куда я не могу войти». Саша выглядела пораженной. «Послушай, ты можешь перестать пытаться создать проблемы до начала программы обмена?» «Да не волнуйся, это так». Я подошел прямо к вратам Академии Героев, легонько надавил на них, но они не открылись. «Заклинание Диджит? Примечание переводчика. Записано как «Запирающий барьер». Войти сюда могут лишь те, у кого есть доступ. По всей видимости, открыть врата могут лишь ученики, учителя и прочие лица, связанные с Академией Героев. Если попытаться силой проникнуть внутрь, скорее всего, об этом сразу станет известно. Все-таки это невозможно. Откройтесь! Издав соответствующий звук, магический замок вскрылся, подчиняясь моему приказу. Слова с вложенной магической силой принудили заклинание Диджит разрешить мне пройти. «Хм, Похоже, они разрешают нам пройти! Ты вскрыл дед жить не используя магию? Ну ты даешь, как всегда! Саша взглянула на врата магическими глазами, пытаясь понять, как я это сделал. Я взял и открыл дверь. Эй, ты что, серьезно собрался пойти туда? Что мы будем делать, если нас заметят? Показать, в чем я особо хорош. И в чем же? В затыкании ртов. Сашу, похоже, это сильно ужаснуло. Не делай такое лицо! Это наполовину шутка. А я тебя полусерьезно прошу прекратить это? Если ты пойдешь на это, то больше никогда не попадешь на программу обмена. Тебе не зачем идти изучить предание Академии Героев прямо сейчас. Мы через 10 дней все равно там окажемся. Да не нервничай ты так. Они не ожидают, если мы войдем так открыто. Как-нибудь прорвемся. Я снова прикоснулся к вратам, и в этот момент услышал за спиной чей-то голос. «Эй, вы двое! Не нарушайте правила!» Саша вздрогнула и уставилась на меня. Она словно говорила мне «Видишь, я же говорила!» Я безо всякого волнения обернулся и увидел девушку в панцовой униформе, у нее были длинные, опускающиеся ниже пояса черные волосы и беззаботное мягкое выражение лица. Но больше всего мое внимание привлекли две припухлости, из-за которых форма едва не рвалась на ней. О, они огромны. Две тысячи лет назад женщин с такой большой грудью не было. У людей они стали такими из-за изменений в питании или продолжительности сна. Две тысячи лет назад люди жили в суровых условиях, За исключением некоторых немногочисленных личностей, люди не доедали и даже не могли спокойно спать по ночам. Но нынешние люди имеют обильное питание и обстановку, при которой они могут спать спокойно. Не будет ошибкой считать, что теперь их росту ничто не мешает. Иными словами, это естественный для людей образ жизни. Доказательство мира, наступление которого я добивался. «Вам туда нельзя! По вход в Академию героев строго воспрещен!» В немного спокойном тоне сказала человеческая девушка. «Ха, мы этого не знали. К сожалению, мы только что прибыли из Дельхейда». «Дельхейда?» Как будто что-то осознав, девушка взглянула на нашу Сашу в униформу. «А, вы, случайно, из Академии Владыки Демонов?» «Верно. Ясно, ясно. Приятно познакомиться. Меня зовут Илеонор Бьянка. Я есть третий год к Академии Героев. Думаю, во время программы обмена мы будем заниматься вместе». После чего Саша стала с удивлением попеременно смотреть то на лицо, то на грудь Элеоноры. Заметив ее взгляд, она подняла указательный палец и улыбнулась. «Не дам». «Что? Да мне не надо! Ты просто сказала «я есть». Вот ей подумала...» Примечание переводчика. Здесь идет не очень хорошо передаваемая на русский разница между различными японскими местоимениями «я». Элеонора называла себя вполне конкретно мужским «боку», которое в женской речи встречается крайне редко и подчёркивает их мужественность и независимость. Поэтому Саша сначала подумала, что Элеонора – парень. А, ты сомневалась настоящая, ли она? Элеонора прикоснулась пальцем к собственной груди. Вовсе я не сомневалась. Смущаясь, Саша съежилась. Должно быть, разница в их размерах была настолько велика, что она на секунду засомневалась. Ха-ха, ты уж прости, Элеонора. Она просто слишком сильно придерживается здравого смысла. Можешь хоть я есть, хоть я никто иная как говорить. Я никто иная как уже перебор, проворчала Саша. Я тоже насчет такого обращения не уверена. Элеанора приятно улыбнулась и дружелюбно протянула руку. Я Анос Волдигот. Меня зовут Саша Никрон. Я первогодка академии Владыки Демонов. Как и Анос? Мы быстренько представились друг другу и пожали руки. Кстати, а зачем вы сюда пришли? Программа обмена ведь еще не началась. Меня немного заинтересовали предания героев. Вау, я смотрю у тебя большая тяга к знаниям. «Тогда, может, заглянем в Академию?» Элеонора указала на врата. «Но ты ведь сказала, что посторонним вход воспрещен. Посторонним — да. А если вы будете со мной, вам ничего не скажут». Не дождавшись нашего ответа, Элеонора прикоснулась рукой к вратам. «А?» Удивившись, она напрягла магические глаза. Должно быть, она заметила, что я прорвал диджит и вскрыл заклинание. Не меняя выражения лица, она повернулась к нам. Саше явно было очень неловко. «Ну что ж вы...» «Сегодня никому ничего не скажу, но вы так больше не делаете, ладно?» Сказала она так, словно бронила детей. «Ха, я потом объясню это, Саша». «Что? Ты чего на других вину перекладываешь? Я вообще-то остановить тебя пыталась?» Я рассмеялся. «Я просто забавляюсь. Иногда это бывает весело». «А зачем ты меня в свои забавы втянуть пытаешься?» «Потому что с Леонорой мы только познакомились. Я собирался показать ей свою искренность». «Чего?» «Такое искреннее перекладывание ответственности на других показывает тебя лишь с негативной стороны!» Элеонора пюшила от нашей перепалки, но тут вдруг рассмеялась. «А нас так нельзя? Нужно вежливо вести себя с девушками?» «Увы, но у демонов такое не ценится». «Ценится еще как!» Незамедлительно буркнула Саша. «Что?» «Не штокай! Ценится, говорю!» «Хм, но в отличие от людей, у демонов разница в способностях не зависит от пола. Так почему это должно цениться?» «Не знаю, что там у людей, и тем более, почему у них так, но ведь подобные манеры — это норма!» «Хо, две тысячи лет назад такого не было, но, полагаю, времена меняются». «Неужто ты?» Элеонура подняла указательный палец, пока мы прошли через ворота и оказались внутри Академии Героев. «Из перерождённых?» «Верно», — ответил я на её вопрос. «Ух ты, все таки у демонов тоже есть перерожденные, сказала она легким тоном. Судя по ее реакции, реинкарнация здесь нередка. Люди не должны знать заклинания Силика, впрочем так говорили в пограничном городе моих родителей. Для героида такое обычное дело? Или же это касается лишь Академии героев? А перерожденные люди здесь нередкое явление? Все в избранном классе Джарга Канон являются перерожденцами? Ой, воскликнула Элеонора, как будто ляпнула чего не следовало. Что-то не так? А нам пока что запретили рассказывать по сторонам о перерожденных? «Ну, понимаете, с точки зрения обычных людей это жутко». «Понятно. Впрочем, думаю, это не единственная причина». «Ну и ладно. У нас ведь программа обмена с Академией Владыки Демонов, да и среди их учеников тоже перерожденные есть. Все нормально? Нормально». Элеонора крепко жала кулак, она будто уговаривала саму себя. «Но я никому об этом не скажу». «Правда? Спасибо. Я так рада». Сказала она облегчённым тоном. «А в Академии Владыки Демонов все так же?» «У вас, когда кто-то перерождается, это большое событие?» «У нас тут перерождение героя канона пользуется особой популярностью». «Быть популярным — это так по-людски, что ли?» «А у вас есть перерожденный герой канон?» «Ага, целых четыре человека. Ой, это ведь тоже секрет!» От удивления Саша задумчиво наклонила голову в бок. «Четыре?» «Герой канона обладал семью основами. Если допустить, что каждая основа реинкарнировалась в отдельном теле, то в этом нет ничего странного». Услышав мой комментарий, Элеонора кивнула. «Именно так. Но вы все в Академии Владыки Демонов так хорошо знакомы с героями. А, или это потому, что ты из Перерожденных? «Что ты? Уж это-то знают все в нашей Академии». На самом деле я этого не знаю, но посчитал такой ответ уместным. «Ах да, точно. Продолжая тему нашего разговора, я хотела кое-что спросить у демонов. В вашей Академии самым популярным является тот, кто перерождается в Демонов? Ну вы знаете, тот самый». Элеонора подняла палец. Ран владыка демонов, а вас а так? Саша молча взглянула на меня. Ха, моё имя изменилось даже в преданиях Академии Героев. Впрочем, хоть я пока и не могу сказать наверняка, но по всей видимости люди не единственные, кто что-то задумал.